Роман Василия Лебедева охватывает 70-е-80-е годы XIV века. Писатель рассказывает не только об исторической битве на Куликовом поле, но и о том времени, которое предшествовало победе русских войск под началом московского князя Дмитрия Донского над монголо татарскими полчищами. В основе сюжета Борьба Дмитрия Донского с неповинившимися его воле князьями Михаилом Тверским, Олегом Рязанским и другими за объединение русских земель, а также непрерывная борьба Руси с возглавленной Мамаем Золотой Ордой.